Глава шестая. Ангелок очень вкусно готовит. Чем удивило, была бы женщиной в возрасте, обязательно нанял её. А так приходится искать замену. Девочка хорошая. По дому не шастает, не пытается всё обшарить взглядом, занята только возложенными на неё обязанностями. Да и меня сторонится, чего собственно я и хотел. Было время, я по дурости нанимал молодых, так они искожи, вон лезли, чтобы привлечь моё внимание. То униформу сделают неприлично короткой, то, как по волшебству, пуговицы расстёгиваются у них, цирк да и только. А когда понимали, что не ведусь, они переходили к более решительным действиям. Приходилось в срочном порядке их увольнять, ведь я не брал их на должность с эротическим уклоном. Да и с женщинами в возрасте были проблемы. Если сами не приставали, то пытались сосватать кого-то из родни. И только мама Степана мне подошла. Золото, а не женщина. Сегодня предстоит тяжёлый разговор с ангелочком. Её сестру уже привезли, пока не передали властям. Ещё рано. Она не выдержала и проверила свой тайник. Это нам помогло подменить флешку. В итоге девушка передала ложную информацию. Теперь сидит и сопли на кулак мотает. Только мне её не жалко, потому что она осознавала, что делала. С невольной её помощью вышли на ещё одну часть звена цепи. Но этого мало. Ждём, когда наша ложная информация, словно яд, просочится в самое сердце их организации. И когда всё будет готово, С обеих сторон их накроем. Ребята тут, а моя группа в их тылу устроит пекло. Ну что ж, ангелочек, пришло время прощаться. Я своё обещание выполнил, нашёл. Более того, займу денег рассчитаться с моим заказчиком, хотя понимаю, что не отдашь. Невелика потеря. Главное, что останешься с крышей над головой, а там Дай бог встретишь хорошего парня. Он излечит твою рану. Такие как ты, навес золота, обязательно приберут к рукам, обратился я мысленно к ней, а в душе выть хотелось, что я буду тем, кто убьёт её правдой. Бог свидетель, не хотел я причинять ей боль. Но по-другому никак. Ей лучше сразу это дерьмо пережить. Время лекарь, и это пройдёт. Надеюсь. Его величество позвонил мне в 3:00 дня и назначил встречу у него в офисе на 21:00. После короткого разговора с ним сердце заныло, предчувствуя, что он будет неисприятных. Я всё это время держалась, не донимала его расспросами насчёт сестры, но очень хотелось Его молчание меня изматывало морально. Нервы были натянуты как струна. Но этот мужчина относится к типу людей, которые, когда сами посчитают нужным, тогда и расскажут. А начнёшь расспрашивать, могут и послать, причём не стесняясь в выражениях. Не знаю, как смогла доработать смену. Домой примчалась, быстро привела себя в порядок, вызвала такси и поехала к нему. пальцы рук онемели от волнения в голове одна мысль страшней другой не знаю как мне удалось взять себя в руки но у меня получилось в его кабинет я уже заходила полностью владей собой посмотрела на него и сердце вновь пропустило удар пежон был мрачнее тучи присаживайся ангелочек нужно поговорить показывая мне рукой на кресло Сухо предложил он мне сесть. Явно боялся, что я от новости в обморок грохнусь. Сделала, что сказал, и затаив дыхание, приготовилась к удару. С таким видом, как у пежона, благие вести не говорят. Сегодня я устрою тебе встречу с сестрой. От новости, что увижу Диану, сердце радостно встрепенулось. Ну наконец-то. Но это была первая реакция на его слова, но потом я поняла, взглянув на него мельком, что сейчас будет горькая пилюля. Ты заметила, что я сказал встречу. И смотрит так пристально. Я поняла. Говорите уже плохую новость. Он сложил пальцы своих рук в замок, продолжая давить меня тяжёлым взглядом. С каждой секунды я чувствовала что воздух в его кабинете сгущался, как тучи перед грозой. В любой момент грянет гром. Стало трудно дышать. Ладно, не буду ходить вокруг да около. Твоя сестра попала в очень неприятную историю, у которой будут неминуемые последствия. Мой знакомый нанял её на подработку. Она с его счёта перевела 7 миллионов на подставные счета террористов. Более того, скачала очень важную информацию и переправила её своим новым друзьям. Это краткое описание её деяний. Прикрыла глаза, пытаясь переварить информацию. Я подозревала, что всё плохо, но не представляла, насколько. Обвинения очень серьёзные. Но я должна переговорить с сестрой, посмотреть ей в глаза. Вот тогда и поверю, что пижон не врёт. Может, успокоительного? Словно сквозь толщу воды слышу его взволнованный голос. Нет. Встаю с кресла, стараюсь говорить спокойно. Но каких мне это усилий стоило? Когда я смогу поговорить с сестрой? Спрашиваю всё тем же сдержанным тоном. А вот душа изнывала от боли. Но маленький лучик надежды, что всё может быть не так, и она невинная жертва, помогал не потерять сознание и не завыть в голос от безысходности. Поехали. Его сухой ответ. И на этом спасибо. Не хочу жалости от него. Ангелок пока держится. Но я вижу по подпрыгиванию пальцев на её руках, что она на грани срыва, и всё же пытается держаться. Спина прямая, а в глазах решимость. Уверен, думает, что сестра невинная жертва. Может быть, отчасти. Только она передавала данные осознанно, и плевать ей было на матери и жоны детей, которые могли из-за её эгоизма потерять своих близких. Пока ехали, девушка не обронила ни слова, была вся в своих мыслях. Даю 100%, что искала оправдание своей сестрёнке. Только их нет. Она тварь. И это реальность. Так же мы молча дошли до квартиры, куда Диану сегодня привезли для встречи с сестрой. Иди. У вас полчаса и ни минуты больше. Открыл дверь в квартиру. Не теряй времени даром, возможно, ты с ней нескоро вновь сможешь увидеться. Послезавтра мы её передадим властям. Зашла внутрь. Там царил полумрак. Сквозь щель в двери одной из комнат пробивался слабый луч света, от ночника, наверное. Тут я слышу жалобный всхлип сестры. Рванула туда, открываю дверь, чтобы войти и замираю, как вкопанная. Не в силах сделать и шагу. Казалось, ноги приросли к полу. Моя малышка лежала в позе эмбриона и тихо плакала. Диана, дрогнувшим голосом выдавила из себя её имя. Она застыла и медленно приподняла голову, поворачиваясь лицом ко мне. Увидев её, чудом смогла сдержать вскрик, что рвался наружу. Лицо сестрёнки опухло от слёз. Не знаю, как смогла справиться с накатившими на глаза слезами. Их жгло, словно прыснули спиртцовым балончиком. Наверное, помогло то, что я понимала: ей сейчас нужна моя поддержка, а не мои слёзы. Мила. Она вновь всхлипнув, потянула ко мне руки, как делала, когда была ещё маленькой, ища в моём лице поддержку и защиту. Диана Я сорвалась с места и подлетев к ней заключила в объятия. Та разрыдалась и уткнувшись мне в плечо носом, повторяла одно и то же слово: "Помоги, помоги". Так мы и просидели с ней приблизительно минут 5. Она рыдала, просила о помощи, а я её успокаивала, насколько это было возможно в данной ситуации. "Всё, сестрёнка, потом поплачем". вытирая слёзы с её лица, перешла я к делу. Сейчас мне расскажешь, что произошло и почему тебя удерживают эти люди? Я, начала она, и голос её надломился, опустила взгляд. Диана, с нажимом произнесла её имя. У нас времени мало. Рассказывай, иначе я даже не знаю, чем тебе помочь. Ты действительно украла деньги и информацию. И правда передала её террористам? Да, чуть слышно произнесла она. Её тихое да оглушало. Хотелось закрыть уши и завыть. Боже, я даже не представляла, что можно сделать в этом случае. Мила, я не понимаю, как я на такое могла пойти. Сейчас чувствую себя куклой, а опытный кукловод дёргал за мои верёвочки. Это была я и не я одновременно. От её признания стало ещё хуже. Слышала мельком подобные истории, как девушек словно зомбировали, но никогда даже в мыслях не могла представить, что это коснётся моей семьи. У кого ты украла? Осторожно спрашиваю, Боюсь, что она вновь разрыдается, а я ничего толком не узнаю. У Андреева ему нужен был перевод с арабского, ещё кое-что на арабский. Предложили меня, так как я очень хорошо его знаю. Он взял с меня расписку о неразглашении. Я согласилась и начали работать. Чем больше я переводила, тем больше понимала, что он связан как-то с торговлей оружием. И ещё списки фамилий каких-то людей тоже фигурировали. Но я и поделилась своей озабоченностью со своим женихом. С кем? Поперхнулась я, услышав слово жених. Я к нему хотела уехать, мы с ним больше года переписывались. Он всё для меня. Она вновь всхлипнула. Года? Я была в шоке. Он боевик? Сестра махнула головой. Это признание было сродни острию кинжала, которое медленно пронзает сердце, принося невыносимую боль. Чёрт, как я это проморгала? Как? Диана, ты в своём уме? Как ты могла связаться с головорезом? Ты не понимаешь, он не такой. С горячностью начала она Это ты не понимаешь. Когда любят женщину, под удар не подставляют. Тебя использовали, как и тысячу других до тебя женщин. Ты не права, он обязательно меня спасёт. Каким образом? С горечью спрашиваю. Тебя послезавтра передают властям, а из тюзу убежать сложно. Сестрёнка, она упала на колени. И соливаясь слезами, взывала: "Спаси меня, знаю, ты сможешь. Молю, я умру там. Это расчитай похоронить тебя заживо. Спаси, спаси!" Уткнулась мне в ноги и разрыдалась. Беру себя в руки. Телефон и адрес Андреева, помнишь? Да. Вновь всхлип. Говори времени мало. Она продиктовала Я быстро записала в записную книжку. Куда деньги из твоего ника дело? спрашиваю в Надежде, что они ещё целы, потому что могут понадобиться на адвокатов, если с пострадавшим не договорюсь. Перевела Ахмеду, произносит чуть слышно, и стыдясь посмотреть мне в глаза, опускает голову. Это так называемый жених, да? Сестра махнула головой. Безобид Диана, но ты дура. Вытащу тебя отсюда. Всё до копейки отработаешь. Я могу понять любовь, но кражу и предательство нет. Та опять разрыдалась. Ладно, после поговорим об этом, а сейчас успокойся. К тебе нормально тут относятся, не бьют? Нет, не бьют, но относятся как преступницы, шмыгнула она носом. По сути, так оно и есть, сестра. Так что, пока я буду искать выход, подумай о своём поступке и откни любовную ваниль. Стань наконец взрослой. Мила, я всё понимаю, веришь? Теперь я махнула головой, но веры уже не было. Она предала меня, променяла мою любовь на Ахмеда. Могла бы сказать, поделиться. Возможно, этого и не случилось. Но сестра выбрала другой путь и своим поступком воткнула мне нож в спину. Больше между нами не будет как прежде. Не знаю, как она, но я не смогу этого забыть. Может, когда-то, но не в ближайшее время. Рана, нанесённая сестрой, заживёт не скоро. Недоверие, словно яд, будет сочиться из неё, отравляя всё самое хорошее, что было. И всё же, я готова пойти на всё, чтобы спасти её, а там уже будь что будет. Не прошло и 5 минут, как в дверь нашей комнаты тактично постучали, и мужской голос попросил на выход. Стоило мне направиться к двери, как Диана вновь вцепилась мне в ноги и принялась умолять спасти её. С трудом успокоила её и ушла. Выскочила на улицу, вцепилась в перила крыльца и не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Грудную клетку словно невидимая рука сдавила. В глазах всё потемнело, и я начала проваливаться в кромешную тьму. Стиснув зубы, тряхнула головой и, издав протяжный стон, заставила себя вдохнуть воздуха. Мне нельзя сейчас расклеиваться. Будущее моей сестры накану Ангелок. Чувствую горячие ладони на своей талии. Ты в порядке? Всё нормально, говорю бесцветным голосом. Отпустите. Он спорить не стал, убрал руки. Я слегка пошатнулась, сделала первый неуверенный шаг, затем другой и с трудом смогла добраться до лавочки. Спасибо за помощь. Дальше я сама. Вижонс с какой-то странной улыбкой посмотрел на меня, слегка наклонив голову. Давайте наш разговор о работе отложим на завтра. Ну-ну. Как-то зловеще усмехнулся он и направился к машине. Достала записную книжку и с третьего раза онемевшими пальцами смогла набрать номер Андреева. Нужно срочно с ним встретиться, узнать, что он хочет. чтобы не давать делу огласки. Хотя в душе понимала, что это из области фантастики. После третьего гудка раздалось злое да. Здравствуйте, я сестра Дианы Власовой. О, и искать не пришлось. Не поздоровавшись начал он. В общем так, шалава, если завтра 7 миллионов не вернёшь, сестру порешу. А ты будешь отрабатывать телом до конца своей никчёмной жизни. Вы мне угрожаете? Не боитесь, что я заявлю на вас? Да кто за тебя впряжётся, убогая? Думаешь, лютый? Ха. Не хочу тебя огорчать. Но он никогда ни за одну не впрягался. А к ментам пойдёшь. Сестру по всей Москве будешь собирать, где руку, где ногу. Короче, завтра в 19, чтобы вся сумма была у меня. Да и сама принарядись. Не мешало бы хоть с кого-то из вашей семейки моральную компенсацию взять. Слышу на том конце смех других мужчин. Меня передёрнуло, и я отключилась. И как? Получается самой справиться? Раздался голос рядом. Молчу. Ну а что тут скажешь? Андреева звонило. Ага. И что сказал? Смотрит так испытывающе. Пришлось передать в более культурном варианте наш диалог. Ладно, поехали в офис. Поговорим о твоей проблеме. Не переживай насчёт Андреева. Он тебя пальцем не тронет. Только мы сели в автомобиль, я не удержалась. Лютый это вы, Егор Александрович. Верно. Фамилия моя Лютов. Вот и погоняла прицепилась, лютый. Вы поможете моей сестре? В ответ пижон полоснул меня злым взглядом. Я сказала о твоей проблеме, а про сестру и речи быть не может. И тут же короткая: пристегнись. Только я это сделала, он сорвался с места, словно за нами гнались все черти ада. Почему не может, попыталась вновь завести разговор. Советую прекратить на эту тему дискуссию, иначе высажу на хрен. И тобой займётся Андреев со своими людьми. Как ты уже поняла, перспективы тебе светят не радужные. Но она моя сестра. Ангелок, лучше замолчи. Приедем в офис, там обо всём поговорим. Пришлось подчиниться. Судя по его злому лицу, сейчас не время и не место для подобного разговора. Но раз он решил помочь мне, не исключено, что и сестре согласится. Нужно только подобрать правильные слова. Единственное, что непонятно, почему он со мной возится? Что он хочет взамен? Но ну, не верю я в его бескорыстие, хоть режьте меня.